Интерлюдия 6. Несколько открытых ран, невероятная боль, но с гордо поднятой головой Майнер вытаскивал свой клинок из твари, с которой он боролся последние 10 минут. Он пытался её вразумить, пытался достучаться до разума, но ничего не выходило. Это уже был не его сородич, это был демон. Очень смердит всё это дело. Уселся рядом с мёртвым полудемоном Мейнер, вытирая тряпкой клинок, чтобы на нём не осталось проклятой крови. А ты чем думал, когда попёрся через всю демоническую пустошь в какую-то безумянную пещеру? Цокал своими копытами Буцифал, бродя вокруг падшего ящера и Мейнера, который с абсолютно невозмутимым видом протирал своё оружие. Что по ему куда ушли мои сородичи, главы моего клана, а также почему они ушли? Тяжело вздохнул ящер, а после поднялся на ноги и убрал своё оружие в ножны. Один вопрос решён, почему они ушли, хотя бы частично. Они либо поддались демоническому влиянию, либо их соблазнили. Одно из двух. отвернул свою морду к огню, показывая своё недовольство. Лучше бы дал этому демону завершить ритуал, было бы в разы интереснее. Лучше бы ты подскочил на помощь не в последний момент, когда он мне голову хотел отрубить, а чуть раньше, возмутился в ответ Майнер. Тогда бы бой завершился быстрее, да и я был бы не настолько изранен. Чёрт! Маджири, дай зелье, достану из сумок. Ты дурак или головой тронулся? С возмущённой мордой посмотрел на ящик раконне, а потом на свою спину, на которой ничего не было. Ты где-то видишь у меня сумки, или ты запрятал зелье в другое место, пока я спал? Ах ты извращенец. Да иди ты. Махнул рукой Майн, после чего ещё раз осмотрел всё вокруг. Тут уже ничего никуда не пропадёт. А я пойду передохну. Посмотри, чтобы эта тварь на ноги не начала подниматься и снова не попыталась активировать портал. А то нам полный звездец будет. И не смотри ты на свою, как там мастер говорил. А, вспомнил. И не смотри ты на свою киберзадницу, нет там ничего. Ну хоть на этом спасибо. Отставил в сторону переднее правое копыто, конь и сделал поклон. Ладно, так и быть. Посмотрим. Последим за твоим когда-то родичем, сородичем, а ещё заодно вокруг посмотрю. Может, что интересного узнаю и для себя. А то за время путешествий так и не встретил ни одного разумного коня, будто все вымерли. Возможно. Пожал плечами Майн и медленно побрёл в сторону выхода из пещеры, где они обустроили себе временный лагерь. Порывшись в сидельных сумках, Майнд достал маленькую склянку с зельем здоровья, что ему приготовила сова, после чего выпил её залпом. Раны начали сильнее чесаться, что означало их ускоренное заживление. Осталось только переждать немного, обдумав то, что он уже увидел. Достав свой блокнот, в котором он ввёл последние записи, Майнд сделал очередную пометку. Также зарисовав внешний вид самого демона-ящера. Он был всё ещё похож на его родича, но при этом кожа у него была красного цвета, как у Дархана, но более тёмного оттенка. Если у Дархана она была как яркое пламя в жаркий полуденный день, то кожа демона была словно пламя бездны, тёмная, как венозная кровь. Также отчётливо выступали шипы по всему позвоночнику, начиная от самой головы. Саму голову украшали два огромных рога, которыми и получил пару раз Майн, когда пытался вразумить родича. Раны от них очень болезненные, рваные. Глаза... Зрачок совершенно не изменился, был таким же вертикальным, как и у всех ящеролюдов, вот только сама радужка стала ярко-алого цвета. Тело когда-то родича тоже изменилось. Мышц стало больше, сам он стал выше. М-да. Цокнул языком конь, который внезапно появился над душой ящера. Хреновенький из тебя, художник. Ну, хотя похоже, похоже, не буду спорить. Вот чёрт тебя, зашипел Магина. Я же сказал тебе быть там и следить за трупом. Какого хрена ты сюда поднялся? Труп сам по себе загорелся, начал подниматься. вздохнул и с каким-то непривычным дрожанием в голосе заговорил Коннь. А потом на четвереньках дополз до арки, которая моментально вспыхнула, забирая его тело. Он не сдох, хотя ты ему пронзил сердце и покрутил в нём клинком. Он ещё жив, и он в мире демонов. Значит, это действующий портал. Нахмурился Ящер, сжав свой кулак. Надо сюда как-то отряд легионеров отправить, чтобы они охраняли это место, либо что-то ещё придумать. Ага, кивнул конь и улыбнулся во все свои зубы. Давай, думай, ясная голова. Что ты можешь сделать здесь и сейчас, чтобы предотвратить вторжение демонов? Давай, я верю в тебя. Твои же догадки сюда тебя как-то привели. Предлагаешь уничтожить арку портал? Нахмурился ящер. И как ты себе это представляешь? У нас нет инструментов, которые бы смогли расколоть чёрный камень, обсидиан, поправил я Шираконне. Да какая к чёрту разница? возмутился снова Ящер. Не сможем мы его сейчас сломать, вообще никак. <сидиан> а ты, дурень, <сидиан> ты знал это? усмехнулся Кони, начав цокать копытами, уходя в глубь пещеры. Ай, да за мной и прихвати пару верёвок. Покажу тебе фокус-покус, чары-мары и всё такое, что там ваш иной говорит. Он и твой мастер тоже, несколько прошептал Майн, на что Буцефал только цокнул языком в очередной раз. Относись к нему с уважением. Ладно, ладно, повертел мордой кони, после чего скрылся во тьме каменных сводов. Взяв из седельных сумок веревки, которыми эти оба так ни разу и не воспользовались, Майн последовал за конем, пробираясь снова через все закоулки. Раны так до сих пор и не зажили у Майна, все еще причиняли дискомфорт, но они уже не кровоточили, что радовало. Добравшись до того помещения, где до этого сражался Майн с демоном, он не смог понять, как с такой скоростью и простотой тут оказался конь. Тот стоял и внимательно смотрел на арку, причём очень внимательно, пристально, словно что-то происходило. Миг, снова посреди арки появилась маленькая искорка, меньше, чем когда что-то бубнил себе под нос демон, но сам факт её появления уже не сулил ничего хорошего. Ещё миг. Искорка появилась больше. С виду словно никаких изменений не произошло, но конь не был дураком. Он смог понять одну важную вещь. Она стала больше, на микрометр, но больше. А это значило лишь одно. Портал скоро откроется. С паникой в голосе сказал Буцефал, после чего начал подгонять Майна, уже истеряя весь голос. Я жить хочу. Я не хочу быть вкусной колбасой. Давай, перекидывай верёвки, ломай арку. Хорошо. кивнул ящер и бросил сначала конец одной верёвки, а потом и другой. Подойдя к свисающим концам, не отпуская при этом сами верёвки, Менс схватился за них и стал тащить на себя, постепенно разматывая. Всучив два конца одной буцефалу, вторую он оставил себе и начал тянуть, без рывков, чтобы не лопнула, плавно, аккуратно, но прикладывая все свои силы при этом. Снова искра Противник явно чувствует, что структура Арки нарушается, что они могут лишиться точки выхода в наш мир, так что начал более активно связывать свой демонический мир с миром живых и свободных существ. "Сильнее!" крикнул Майн, когда очередная искра чуть не зародила водоворот в саму бездну, из которой мог бы выскочить какой угодно демон в любую секунду. "Давай!" Искра На короткое мгновение появился водоворот, из которого даже протянулась чья-то когтистая лапа, а потом портал резко захлопнулся, так как на мгновение Майн и Буцефалу удалось слегка пошатнуть на себя верхние звенья арки. Но вот они вернулись на место. Ещё раз! Ещё громче заорал Майн, после чего начал тянуть на себя верёвку с такой силой, с какой был вообще на это способен. Искра, и снова раскрылся портал, но уже не думал закрываться, так как смог дотянуться до краёв арки и зацепиться за неё. Теперь у ящера и коня оставался только один шанс закрыть этот портал, полностью разрушить проход. Но на это уже банально не было времени, так как из портала стала показываться очень знакомая демоническая рожа, та самая, которую Майн только что поборол. Но на этот раз поражённый демонической скверной ящер был ещё меньше на себя похож. На плечах и предплечьях выросли шипы, острые как бритва. Кожа явно стала плотнее и грубее, превращаясь в натуральный доспех, который сложно пробить. Рога стали ещё больше. Демон чуть ли не цеплялся ими за своды арки, а зубы перестали помещаться в пасти. "Родич", заговорил вдруг демон, достав словно из ниоткуда огромную секиру. "Беги!" Прорыв! Ты мне вернул разум. Недолго. Беги! Я не могу их сдерживать. Беги! Развернувшись, демон со всей дури ударил по своду арки, из-за чего та разломилась и повалилась на пол, но портал так и не закрылся, стал лишь слабее. Словно из злом пространства, за которым и скрылся внезапно вернувшийся разум ящер. Лучше сделать, как он сказал, бросил свою верёвку к конне. В мире демонов время течёт непонятно как. У них может пройти секунда, а у нас 100 лет, но при этом у нас может пройти секунда, а у них 1000 лет. Временные петли наших миров странным образом перекручены, так что они могут появиться тут снова в любое мгновение. Но он же разрушил портал, собирая верёвки, попытался переубедить коня Майна. Портал же не откроется, пока арка разрушена. Тут портал другого типа. Почти шёпотом сказал Буцифало, осматривая всё вокруг. Тут не арка создаёт портал, а портал создал арку. Тут точка изначального прорыва, самого первого в истории. И я понял одну очень важную вещь, что тогда, что сейчас твои родичи виноваты в прорыве демонов. Они хотели больше власти, а в итоге привели к гибели великой цивилизации. Врёшь, рыкнул Мейнер, глядя ровно на своего товарища. Быть такого не может. Может Рыкнул в ответ на ящера Буцефал. «Смотри на стены! Такие рисунки врать не будут!» «Какие рисунки?» – возмутился сначала Майн, а потом пригляделся и увидел. Сотни мелких рисунков, показывающие почти всю историю его племени, его цивилизации. Там было изображено все, словно какой-то терпеливый художник или целая каста художников воспроизвели историю на стенах. всё, начиная от зарождения самой цивилизации, о том, как они начали существовать в качестве племён, как они построили первые города, как они помогали людям вставать на ноги, как с их помощью, с помощью мудрости и великой дружелюбности они смогли построить свой первый город, который сейчас является столицей империи, если сверять древнейшие наброски карты. А потом пошла история о балочности. завести. Ящеролюды не обладали таким потенциалом, как люди. Те за несколько сотен лет смогли обогнать в развитии своих предшественников, выгнать их из привычного ареала обитания в неприветливые бесконечные леса. Там та ящеролюды начали строить коварные планы по получению потусторонней силы, которая бы помогла им свергнуть своих предшественников. Но они призвали то, что их и уничтожило, что заставило на века отбросить их культуру и развитие. «И вот опять», — сказал хмурый конь, смотря на эти рисунки. «Скорее всего, таинство призыва, ну или пробуждение портала, передавалось среди старейшин. Их могли одурманить, сказать, что так они смогут в тяжелый час пробудить всю дремлющую мощь их цивилизации». Но они пробудили ту мощь, что убило их цивилизацию. Тяжело вздохнул Майен. Собираемся. Надо срочно возвращаться. Надо предупредить мастера, что то вторжение, которое идет сейчас, это лишь маленький и локальный прорыв. Если откроется портал тут в полную силу, то прорыв будет не остановить. Почему ты так думаешь? Нахмурился конь, посмотрев в глаза своему товарищу. «Рисунки врать не будут», — несколько отрешенно сказал Майн, показав сначала указательным пальцем на общий рисунок всех знаков, найденных им ранее, а затем на рисунок, что находился у них над головами. «Вот черт», — выругался конь и тут же сам себя за это одернул. «Никогда так не говори в таких местах! Он может услышать!» «Сваливаем». Еще более настойчиво сказал ящер, после чего первым ринулся на выход. «Не оставляй меня тут!» Истерика коня разразилась уже за спиной ящера, а после послышался цок от догоняющих копыт.